Глава 7. Персифона находит Аида, сидящим за столом. Его вид такой мрачный, какой только может быть у бога смерти. Что случилось? В голове Персефоны проносятся с десяток вариантов, один другого хуже. Но Аид веско говорит... Омон не разрешил есть пирожки, пока все не соберутся. Персефона переводит взгляд на стол, где стоит накрытая тканью блюдо. «О боги!» — закатывает глаза Персифона. Аит остается мрачен. «Боги! Все! Где их носят, чтобы мы уже могли поесть?» «Поверить не могу, что я тут. Не ворчи, Сэф. Ты картошку будешь или нет?» Она кивнула, больше по инерции, нежели задумываясь, хочет ли она картошку фри. Девушка в красной кепке с желтой и узнаваемой «М» что-то пробила по кассе, и Анубис приложил карту Сета, списывая нужную сумму. «Спасибо за заказ». Не успели они отойти, как девушка звонко объявила свободную кассу. Подхватив поднос, Анубис уселся за столик, где устроились Аммон, Персифона и Луиза. «Ты правда будешь это есть?» — уточнила Персифона. Вместо ответа Анубис раскрыл шуршащую упаковку чизбургера и невозмутимо откусил приличный кусок. Луиза взяла кофе, а Мон с интересом раскрывал хэппи-мил. Первым делом полез смотреть игрушку, но на лице солнечного бога отразилось разочарование. Он показал пластиковую фигурку Бэтмена. «Ну вот, у меня такой есть». «У меня нет», — заявил Анубис, перехватывая игрушку. «Симпатичный. Эй! Да ладно, ты все равно людей Икс любишь. Жди, пока они появятся». С видом оскорбленной невинности Амон принялся нарочито громко открывать салат и долго мешать его с соусом, сукаризной поглядывая на Анубиса. Но тот не менее старательно игнорировал и жевал чизбургер. Персифона открыла еще горячую картошку и соус, стараясь даже не думать, что там в составе. Деметра морщила нос и говорила, что синтетическая продукция нынче в моде. После этого... Она обычно уходила в оранжерею поливать аккуратные и пышущие зеленью горшки. Обретя память, Персифона в полной мере осознала, что Диметра хорошо помнила предыдущие столетия, когда на столах людей была натуральная пища или ее не было вовсе. Свободная касса явно не в стиль Диметры. Софи не любила фастфуд. Вернув память, она не очень-то изменила мнение. Для нее пища, в составе которой слишком много химии, оставалась мертвой. Она подходила для утоления голода, но Персифона совсем ее не чувствовала. Это отвратительно вздохнула она и закрыла соус, решив ограничиться картошкой. Анубис пробормотал что-то невнятное, он заявил «Не говори с набитым ртом». Персифона не смогла понять, что ответил Анубис, но, судя по интонации, что-то очень возмущенное – Амон щелкнул пальцами, отправляя в Анубиса кусок упаковки из-под игрушки. «Они всегда такие?» — спросила Луиза. Персефона хмыкнула и кивнула. Сейчас Анубис походил на обычного подростка, может, со слишком большим количеством пирсинга на лице, но ничуть не древним богом, силу он сдерживал. В отличие от него Амон, наоборот, наслаждался лучами солнца, падавшими через окно. Персефона давно заметила, что Амон не осознавал этого, но старался сидеть на солнце, и лучи отчерчивали его фигуру, запутывались в светлых волосах, заставляли светиться его самого. Рядом с Амоном тепло. От Анобиса при всем его характере веяло одновременно надежностью и дорогами. Оба бога отлично уравновешивали друг друга, по крайней мере, пока не пытались спорить из-за фигурки Бэтмена. «Ты доедать будешь?» Анобис, уже успевший расправиться с чизбургером, ткнул пальцем в картошку Амона. «Нет». Она невкусная. И ты не купил мне яблочные дольки? Ой, не занудничай. Но ну, невозможно постоянно есть твои блинчики. Иногда хочется и какой-нибудь гадости. Надеюсь, это признание, что моя готовка не гадость. Ты знаешь, я люблю, как ты готовишь». Великодушный вздох Амона, по всей видимости, должен был свидетельствовать о том, что он простил друга за измену блинчикам. «Как гадес?» — спросила Луиза. Она больше слушала, нежели говорила. Персифона видела, как внимательно она наблюдала, но старалась не встревать. Как успел рассказать Амон, Луиза хотела тихонько уйти после разговора с Гадесом, но не дал ей Анубис, заявив, что богам стоит держаться вместе, а если уж Луиза свободна до завтрашнего дня, то он ее так просто не отпустит. Персифона полагала, что Анубис прав, и была ему благодарна, что он не отпустил Луизу. Называть ее Макарией почему-то не выходило, Возможно, из-за того, что она сама предпочитала Луизу. Гадес в подземном мире», — ответила Персифона, — «отдыхает». Она и сама хорошо почувствовала момент, когда новые мертвецы хлынули в подземный мир, ощутила себя завесой на пути полчища, которая разрывает ее саму, чтобы пробраться внутрь. Персифона не врата, как сам Гадес. Он воплощал подземный мир, короля и тюремщика. Персифона стояла рядом с его троном и могла разделять его ношу, но ей передавались лишь отголоски его ощущений. Она старалась помочь как могла, но когда Сет притащил гадеса, выглядел тот не очень. Рана на плече снова кровоточила, но Годес начал слабо возражать, когда Персифона настаивала, что ему нужно отлежаться в подземном мире. Сет проникновенно заявил, что сам переломает Годесу все кости, если тот немедленно не начнет думать о себе, И это, как ни странно, подействовало. Аид уснул почти сразу, стоило Персифоне уложить его в постель в их спальне в подземном мире. Но она все равно попросила гипноса навести волшебный сон, восстанавливавший силы гораздо лучше. — Я не понимаю, — сказала Луиза, — почему мертвецы так по-разному подействовали на богов смерти? — В смысле, почему я тут сижу, а не валяюсь полудохлый? — добродушно спросил Анубис. Думаю, зависит от того, сколько мертвецов в какой мир отправились, и от самих богов. Как проводнику мне сложно держать дуат, но легко пропускать души. Хотя после Хель было больно, но мне Ганеша написал, у них яма до сих пор в себя не пришел. По нему как-то особо ударило. Персефона этого не знала, она мало общалась с другими богами смерти, хотя Амон успел рассказать, что мертвецы Хель разлетелись по всем. Анубис застыл, прислушивался к чему-то, недоступному для остальных. Потер виски и поднялся, так и оставив картошку недоеденной. Амон внимательно следил за ним. «Ты...» «Я в порядке, но мне надо в туалет. Тебе рассказать зачем?» «Иди уже». Стоило Анубису уйти, Амон проворчал. «Я с него глаз не спущу, и не только потому, что Сет просил». Персифона разломила ломтик картошки, но есть не стала. И совсем не нравилось то, что происходит. И если Гадессу требовалось выспаться хорошенько, то помочь Анубису не мог даже Сет. «Я знаю, что с ним происходит», — сказала Луиза. «Я помню, что видела подобное. Боги могут сходить с ума по разным причинам, а может происходить и такое, что их божественная сущность расщепляется. У Анубиса много сил, с которой он не может совладать, и если он не выпускает ее во внешний мир... Она действует на него. Кронос и Дуат все усугубляют. Звучит не очень круто, Амон попытался усмехнуться, но прозвучало нервная рвана. И что случалось с теми богами? Они исчезали. Превращались в духов, у которых остаются одни инстинкты — тени. Даже свет Амона померк, по рукам Персифоны скользнул холодок, хотя она не смогла бы сказать, ей показалось или, может, это сила Луизы, Ее сеф так и не смогла распознать. «Ты ошибаешься», — заявил Омон. Исходящее от него тепло снова заполнило пространство за пластиковым столом, приникло теплым медом к коже. Луиза не стала спорить, хотя Годес говорил, ее мать была не простой смертной, а предсказательницей, способной заглядывать за завесу даже привычного для богов мира. Луиза спросила об игрушке Бэтмена, и Омон принялся с воодушевлением рассказывать. Учитывая, что начал он с ранних комиксов, это грозило затянуться надолго. Анубис, который умел бесцеремонно прервать друга, не появлялся, и Персифона пошла вымыть руки. Она ощущала промозглую силу Анубиса, хотя вместе с холодом в ней присутствовало тепло, что-то вроде разогретого масла, мира или бальзамических смесей. Проходя мимо, Персифона застыла и все-таки аккуратно приоткрыла дверь мужского туалета, Аноби стоял тут же, облокотившись руками на раковину. Он поймал в зеркале отражение Сэф и качнул головой. Помощь ему не нужна. Персифона вымыла руки в женской уборной, проверила телефон, новые сообщения не приходили, и это невольно успокаивало. Она знала, что Зевс вовсю пытается организовать пантеоны. Они ищут Кроноса и разрабатывают планы. Проснувшись, Гадес наверняка присоединится к нему. Амон вроде бы тоже говорил о том, что хочет помочь, но не торопился уходить. Персифона подозревала не из-за одного Анубиса, но и потому, что совсем не хотел встречаться с отстаками. Вернувшись за стол, Персифона в удивлении замерла. Амон и Луиза сидели на своих местах, но в их позах сквозило напряжение. Анубис стоял перед ними, сжав кулаки, и его сила ощущалась как нечто грозное, готовое по команде сорваться вперед. На девушку, что застыла рядом со столом перед Анубисом, светленькая в аккуратных темных очках. Как раз в тот момент, когда Персифона осторожно подходила, девушка подняла руки, показывая, что у нее мирное намерение. Сила Анубиса стихла. Он уселся на стул, противно проскрипев им по полу, и скрестил руки на груди, всем видом выражая, что ничуть не верит незнакомке. Персифона скользнула на свое место. Амон радостно кивнул в сторону девушки в очках. «Знакомься, это Апоп». Теперь Персифона отлично поняла Анубиса. Она и сама тут же ощутила на кончиках пальцев силу костей и цветов. Если Апоп сделает хоть одно лишнее движение, Сэв готова ответить. «Я не собираюсь вредить», — голос ее звучал негромко, шелестяще. «Пока Кронос не заставит совершать самоубийственные подвиги, я бы хотела лучше узнать мир людей». «А мы здесь при чем?» — проворчал Анобис. «Я больше никого не знаю». Она смотрела на Омона, тот выглядел абсолютно растерянным, не знающим, что сказать. «Что ж, вести Амона в ступор. Одно это дорогого стоит». продолжал мяться он. Персифона тоже не знала, что сказать. А поп не выглядела угрожающей, да и если бы она хотела что-то сделать, уже бы успела. Но сама ситуация казалась абсурдной неожиданно вмешалась луиза она смотрела на Апоп, прищурившись у тебя правда нет тайных планов но для начала стоит зайти в парикмахерскую ты не представляешь что делать с человеческими волосами Амон оживился это был план который он мог понять оно мрачно сказал я вас с ней не оставлю только не надо звать меня Апоп», — поморщилась гости. мне нравится этот мир лучше что то более соответствующее ему не знаю «Эбби?» — Амон фыркнул, но сдержался от комментариев, когда Анубис пнул его ногой под столом. «Хорошо», — вздохнула Персифона. «Я знаю, куда нам надо». Просто так до парикмахерской они, конечно, не добрались. Не то чтобы Персифона в этом сомневалась, но даже ей идея «отдавайте, возьмем машину» сета показалась не очень хорошей. Но она справедливо решила, что разбираться с этим в любом случае Анубису, а не ей, Так что с обреченностью залезла на заднее сиденье вместе с Луизой и Апоп, не проверяя, откликается ли то на имя Эбби. Амон с анобисом минут пять спорили по поводу музыки, вспоминая концерты, на которых бывали десятки лет назад. Когда Апоп повернула голову к Персифоне, та вздохнула «Да, они всегда такие». Наконец в салоне зазвучала металлика, и машина наконец-то двинулась кататься по городу персифона любила лондон ей тоже нравился как софия она прожила в нем всю жизнь никуда не выезжая в полной мере насладиться поездкой не дал не столько трёп омона который кажется хотел рассказать обо всем мимо чего они проезжали, сколько манеры аннубиса водить можно спорить на что угодно учил его сет правда сет не позволял себе в ответ на ругательство водителя с соседней полосы невозмутимо показывать ему средний палец При этом светофоров в городе стояла немерено, так что поездка походила на агрессивные рывки. Единственным моментом, когда Персифона смогла выдохнуть, оказалась короткая остановка у гайд парка Она сильно подозревала, что припарковался Анубис в неположенном месте, но об этом быстро забылась, когда ОМОН потащил всех к мороженому, а потом на траву. Они прошли мимо изящных кустов роз, фонтанов и толпы туристов, ничем не смущавших ворону на мусорке. Она с упорством извлекала бумажный пакет из-под еды. Замороженным оказалась очередь, Амон расстроился и в отместку распугал стаю уток, большинство из которых предпочли не улетать, а убегать, переваливаясь с боку на бок. Когда добрались до лужайки, земля оказалась прохладной, и Персефона предпочла лавочку. Луи засел рядом с ней, а вот Апопустроилась устроилась между Амоном и Анубисом на траве. Она не снимала темные очки, и Персефона решила это к лучшему. Не стоит людям видеть ее странные змеиные глаза. Солнце пригревало, возможно, Омон постарался. Эбби искренне интересовалась окружающим миром, так что Омон и Анубис наперебой составляли планы, куда стоит пойти и что сделать, смело мешая музеи, клубы и колесо обозрения. На выходе из парка Эбби внезапно остановилась и отошла к траве, подняла что-то и вернулась к остальным, держа на ладонях маленькую серую птичку. «Почему она не летает?» «Она умерла», — сказала Луиза. «Вот так выглядит смерть, так выглядит труп». Луиза провела пальцем по перышкам и покачала головой. Ее время еще не наступило. Ее убили. Инпу, Амон повернулся к Анубису. «Ты принц мертвых или кто? Воскреси птичку!» Персифона не слышала, что такое возможно. «Мертвые остаются мертвыми. Это непреложный закон». Но, к ее удивлению, Анубис нерешительно протянул руки к трупику. «Никто не может воскрешать», — нетерпящим возражений тоном сказала Луиза. «Можешь не пытаться впечатлить нас». «А ты мне нравишься», — хихикнул Амон. Анубис их не слышал. Он коснулся средним пальцем головы птицы, Прошептал что-то похожее на древнеегипетские слова. Сначала ничего не происходило, но потом маленькое тельце дрогнуло, а через пару мгновений птичка вспорхнула с ладоней Эбби. Ничего себе! Она казалась искренне пораженной. Как ты это сделал? Ее время еще не пришло, но с чем-то более разумным не сработает, даже с собаками. Слова Анубиса звучали отрывисто, хрипло и Персифона ощущала его взметнувшуюся и тут же тщательно успокоенную силу. Но пока они шли к машине, Сев казалось, она видит за спиной Анубиса призрачные крылья, сотканные из мертвецов, ведущие в дуат. За руль на этот раз уселся Омон. Куда ехать он совершенно не представлял, терялся на каждом светофоре и терпеть не мог навигатор, так что поездка заняла много времени. В салоне красоты персонал очаровался Омоном, чем окончательно его смутил. Не переставая хихикать, Аннубис поддразнивал, что теперь-то они знают, что он персиковый блондин. А в итоге Омон не выдержал и попросил его принести кофе. Углубившись в телефон, Омон тут же помрачнел. «Что-то случилось?» — осторожно спросила Персифона. стеки. Мне не нравится их настойчивость. Зевс все скинул на тебя». Амон вздохнул, сейчас меньше всего похоже на смертного мальчишку. Зевс отлично умеет тянуть время, и именно этим он сейчас занимается. Ему не нужны проблемы ни с Анубисом и с Этом, ни с Ацтеками. С раздражением Амон постучал пальцами по телефону. «Они говорят, раз я глава пантеона, то должен решить проблему. Но решение видит одно — а ты не хочешь запирать Анубиса. Дело не только в том, что он мой друг», — вздохнул Амон. Силы его добьет, или он правда сойдет с ума. Кому от этого станет лучше? Видеть Амона расстроенным, каким-то усталым, казалось невозможным, и Персифоне хотелось его ободрить, подсказать решение, которое устроит всех, но в голову ничего не приходило. В этот момент появились Апоп и Луиза. У первой кончики волос оказались окрашены в задорный розовый, и она с нескрываемым восторгом покрутилась перед зеркалом. Амону пришлось по вкусу, Он снова засиял и бесцеремонно начал трогать окрашенные пряди, пока Апоп не шлепнула его по рукам. Персифона не поняла в первый миг, что произошло. Она услышала, как Амон зашипел от боли, отдергивая руку, а потом уже заметила на ней длинный ожог. «Извини», — зашептала Апоп, — «я не хотела это случайно». «Я так понимаю, твое стремление убить меня заложено куда глубже сознания». Амон не выглядел обиженным или раздосадованным. Он потер ожог, а потом увлек а поп оплачивать услуги. Видимо, хотел показать, что не сердится. «Они странные», — сказала Луиза, глядя им вслед. «Свои длинные темные волосы она предпочла обрезать. Теперь они едва касались плеч. Тебе идет вежливо», — сказала Персефона. Они обе ощутили отголоски силы. Темный, густой, ощущение склепов и, стертых в пыль, органов. Обе одновременно обернулись в сторону коридора, откуда должен появиться Анубис. Обе пошли туда. Анубис сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Перед ним валялись стаканчики с кофе-крышечка, с одного отвалилась и жидкость расплескалась по полу. Черная лужица почти добралась до подошв его высоких ботинок. Анубис сжимал голову и тяжело дышал. Но вместо того, чтобы успокаиваться, казалось, его дыхание учащается. Персифона не понимала отрывистых слов на древнеегипетском. Скорее всего, он обращался к мертвецам. Сеф остановилась, но Луиза решительно подошла к Анубису. Сев на колени, она заставила его оторвать руки от головы. Обхватила его лицо ладонями. «Посмотри на меня. Почувствуй живых». Персифона задыхалась в запахе благовония и смерти, в ощущении чужой силы, но та постепенно опадала, а взгляд Анубиса прояснялся. Луиза все еще сжимала его лицо в ладонях, когда он поднял руку и коснулся ее подрезанных волос. «Мне нравится». Луиза отпрянула, да и сам Анубис казался смущенным. Он поднялся на ноги как раз в тот момент, когда показался Амон, о чем-то спорящий с Эйби, Когда Анубис заметил ожог на руке Амона, сила смерти и склепов снова взметнулась, но на этот раз управляемая и четкая. «Что она с тобой сделала?» «Эй-эй, успокойся! Случайно вышло!» Прищурившись, Анубис посмотрел на Апоп, но силу приглушил. «Только тронь его!» Персифона не сомневалась, никто не сможет победить темную змею Апоп, кроме Сета. Но сейчас убедилась, это не остановит Анубиса. «Что у нас дальше?» — поинтересовалась Луиза. «Колесо обозрения?» Персифона достала телефон, чтобы свериться со временем. Похоже, у нее по плану подземный мир. Она спросила у гипноса, сколько проспит Гадес, ей хотелось вернуться до этого, скинуть одежду, полную пыли Лондона, нырнуть к нему под одеяло. Прижаться к разгоряченной сосна спине, ощутить его мышцы, его силу, его сущность. Дыхание Гадеса неуловимо изменилось, он перевернулся, улыбнулся и открыл один глаз. — Давно ты здесь? — только пришла. Она прижалась к его груди, ощущая под пальцами биение сердца Гадеса. Весь мир за пределами этой кровати не имел значения. Ничто не имело значения. Лишь их смешивающееся тепло и дыхание. «Долго я спал?» «Достаточно. Как себя чувствуешь?» «Отдохнувшим. А ты как провела день?» «О, это слишком долгая история. Давай позже». И она призывно царапнула грудь Гадеса коготками. Он перекатился, оказываясь над Персефоной, прижимая ее к постели. Его слова щекотали ухо и обжигали «Чего желает моя королева? Своего короля?». Много позже они выбрались из кровати и поужинали в подземном мире, после чего Гадес предложил вернуться. Плечо, хоть и не затянулось до конца, перестало сильно беспокоить. Шагнув из врат в комнату в квартире Сета, Гадес тут же насторожился. Персифона ничего не слышала, но верила чутью мужа. «Что-то не так», — пробормотал Гадес. Не выпуская руки Персефоны, он направился в гостиную. Амон сидел на диване, обхватив колени руками и казался напуганным. Перед ним мельтешил Сет. «Куда он мог деться?» «Сет», — твердо сказал Гадес, — «сядь и расскажите, что случилось?» Гадес был едва ли не единственным, кого Сет мог послушать, так что он действительно сел. И тут Персифона запоздала, поняла, что услышал гадес раньше нее в голосе Сета. Панику. «Мы с Анубисом разошлись», — тихо сказал Амон. «Я думал, он уже здесь». «Его здесь нет», — веско сказал Сет. «Да чтоб!» «Не ругайся». Годес оставался спокоен. «Телефон?» «Не отвечает». «Хорошо, Амон. Где и когда ты его видел в последний раз?» Ответить тот не успел. Рядом с креслом, в котором сидел Сет, — Сгустились тени, и появился Анубис. Персифона редко видела, как он перемещался. Анубис как-то признался, что терпеть этого не может. Нет ничего приятного в том, чтобы скользить по чужим смертям. Упав на колени, Анубис закашлялся. Он вертел головой, как будто не видел комнаты. Его губы шевелились. Персифона не слышала слов, но видела, что его трясет. «Инпу!» Тихонько позвал Сет, садясь рядом, обнимая за плечи. Импу Анубис снова закашлялся, но сфокусировал взгляд на Сетя. Шепот звучал торопливо, но четко. «Мертвецы! Их было так много, что я не понимал, где нахожусь. Не мог сосредоточиться. Я пытался перенестись к тебе». «Все нормально, Импу. Ты дома». Сет уселся рядом, прислоняясь к креслу, и Анубис кивнул, утыкаясь лицом ему в грудь, отчаянно цепляясь за одежду. Гадес так и не отпустил руку Персифона, и она хотела увести его из комнаты, намекнув и Амону, что лучше ему заняться блинчиками. Но в этот момент солнечная сила Амона прокатилась раздраженной волной. Он отшвырнул телефон на диван и громко сказал «Дерьмо! Амон!» Гадес все еще представал образцом спокойствия От стеки требуют Анубиса, иначе они присоединятся к Кроносу!» По крайней мере, грозятся, Зевс. Кажется, Зевс в отчаянии, но сделать ничего не может. Персифона ощутила, как пальцы Гадеса сильнее сжались в ее руке, но голос неожиданно подал Анубис. Это будет правильно. Я убил тех богов и не знаю, что еще могу сделать.